Библиотеку птенцы и впрямь собрали знатную. Фес, в немом восторге, следовал за старшей. И смущенная своей недавней вспышкой, девушка старательно, словно ученица в классе, давала пояснения. Большинство манускриптов здесь имели долгие истории, в которых хватало всего, в том числе и крови. Можно было только поражаться настойчивости и удачливости птенцов. Многие из ставших на полках книг составили бы гордость академической Вифлеофики Вордеси. Большинство трактатов, конечно же, было знакомо Фесу по собранию Деянура, но... Что это? Он с интересом раскрыл толстенный черный том с вытесненным на корешке злобно скалившимся черепом. Когда-то этот череп явно покрывало серебрение, осыпавшееся за прошедшие годы. Под ним тянулась вязь гномих рун. На первый взгляд знакомых, но вот складывались они во что-то совершенно непонятное. «Джаленер Сависте Гратум!» – прочел некромант. «Что это значит, старшая?» «Среди нас нет знатоков древнего наречия подгорного племени», – смущенно призналась девушка. «Но раз великий мастер не может?» «Тот, прежний великий мастер, он, наверное, мог», – не моргнув глазом, – ответил Фес. «Но я...» «Я не он, помни это, старшая. Моя память, как я уже говорил тебе, – это память некроманта Ниасати, ни мага Эвенгара саладорского Я не стараюсь выдать себя за него, старше Я знаю, великий мастер, ибо это предсказано в пророчествах. Но мы считали, что великий мастер не встречает преград в знании тьмы, ибо это знание составляет самого его суть. Логично, кивнул Фесс, но это знание не приходит само по себе, оно требует. Требует... Он не успел придумать, чего же именно оно требует. Книга словно сама раскрылась в его руках. И на первой же странице он увидел знакомую, еще по формулам и чертежам Деянура, схему многолучевой звезды, только странно измененные, рассеченные дополнительными дугами и прямыми. Поверху и понизу страницы тянулись линии тонких рун. На полях Некромант увидел небольшие, искусно выполненные тонким пером, миниатюры. Кошка, пронзенная тремя кинжалами, горшок, в котором варилась человеческая голова. Впрочем, приглядевшись внимательно, Фесс увидел, что голова была эльфийская, если судить по форме ушей. Были там изображения каких-то корней, странных цветов, явно хищников. Был вампир с выставленным на всеобщее обозрение острыми клыками и много другой нечисти. Не оставалось сомнений, перед фесом была книга гноми некромантии Вот это да, не удержался он, тщетно пытаясь понять, складывающие совершенно абракадабру слова. Никогда бы не подумал, что подгорное племя... «Великий мастер?» – осторожно спросила старшая. «Это том заклятий мрака, оставленный гномами», – пояснил некромант. «Никто никогда и не подозревал, что они занимаются подобными вещами. Занятно, занятно. Но ну, не более того, – закончил уже про себя. Что ж с того, что эти хитрецы-кователи использовали магию не только, чтобы отыскивать рудные жилы?» не мне ни птинцам это уже не поможет никак не поможет фес отложил толстенный том хотя конечно любопытно любопытно он нашел еще несколько книг за которыми в прежние времена не задумываясь провел бы целую ночь неведомыми путями старшая заполучила сборники не только гномик потайных заклинаний были там нарнийские наговоры были инконтонации эльфов вечного леса были записаны на грубо выделаннные бычьей кожи ритуалы гоблинов Похоже, едва-едва изобретших саму азбуку и открывших способ сохранять знания своего племени не только в виде изустных преданий. Было чародейство орков и огров, были заклятия степных замикамских кочевников, были совершенно неведомые манускрипты, состоящие из принципиально нерасшифрованной иероглифы Синь-И, и все они имели отношение к смерти, потустороннему миру, к серым пределам. Фессу оставалось только вздохнуть, что он больше не неофип, жадно бросавшийся на любое новое знание. Были в библиотеке сакраментальные анналы тьмы, в нескольких вариантах с комментариями и без различной полноты. К своему удивлению, Фесс увидел среди них и сравнительно недавно выпущенный том с гербом Академии. Раскрыв, обнаружил же на первой странице предисловие самого милорда-ректора, господина Анетта. А по верху тянулись набранные красным кармином слова. Совершенно секретно только для профессорско-преподавательского состава Академии Высокого Волшебства. Запрещается снятие копий и выносы с хранилища А. За нарушение режима секретности виновные будут привлекаться к ответственности в соответствии с кодексом Ашура. Злонамеренное разглашение, не подлежащих распространению сведений среди студиоусов Академии, карается безусловным и вечным заключением путем замуровывания в бастионе Ашура. Подписано. Анета, милостью великих сил, ректор Академии Высокого Волшебства и глава Белого Совета. мигана милостью великих сил, хозяйка и распорядительница волшебного двора. Ну и дела, покачал головой Фес. Никогда не слышал ни о кодексе Ашура, ни о его же Бастионе. Впрочем, чего ж тут удивительно. В Академии я провел всего лишь год, а Дайанур, небось, тоже был связан обязательством о неразглашении. Возможно, этот самый Ашур тоже считается тайной Ордоса, в которую посвящают не каждого встречно-поперечного некроманта. Великий мастер, осторожно прошелестел шепот старший, великий мастер, твои верные ученики ждут тебя, жаждут лицезреть. И что, перосвященник Аркинский, чтобы меня лицезреть стремились, усмехнулся некромант, откладывая в сторону книгу. У него еще будет время все досконально осмотреть. Идем. Девушка вновь провела его по парадной лестнице, свернула за угол и отворила неприметную дверку в дальнем конце зала. Как и ожидал Фес, ему открылась винтовая лестница, явно гораздо древнее, чем в возведенной чужих фундаментах дворец. Ступени стерты, кладка стен грубая, неровная. Старшая не стала брать факел, просто хлопнула в ладоши и перед ними заплясал яркий огонек размером со спелую вишню. Сделано это было быстро, едва заметным возмущением силы. Девушка явно имела могучий природный дар. «Ловко!» – одобрительно кинул некромант. И повторил, видя, как малеет она от его похвалы. «Ловко, старшая! Я сам в тое годы не сделал бы лучше!» – слегка покривил он душой. Они двинулись вниз. Огонек послушно плыл впереди, плыл, не дрожа не прыгая, что говорило бы о слабости и неопытности наложившего заклятия. Старша была хороша, очень хороша. Ордос плакал бы от умиления, заполучив такую ученицу. Интересно, почему же Академия без боя уступила эту страну Инквизиции? Почему не попыталась добиться тут хотя бы такого же влияния, что имели серые, не смогла или не захотела? Винтовая лестница привела их в просторный темный подвал. Фес мельком бросил взгляд на стены. Крупные блоки, почти что необработанные, они явно ложились такими, как приходили из каменоломен. Строившие это, заботились не о красоте, а о прочности. «Кто возводил это?» – спросил некромант. «Это не выглядит ровесником дворца наверху?» «Взгляд великого мастера сразу же проник в самую суть», – поклонилась старшая. «Это построено очень-очень давно, когда люди еще только-только владевали Саладором. Тут жили другие». «Знакомо», – подумал фес – «смахивает на Мельин, также построены на эльфийских фундаментах». Это были не эльфы, Великий Мастер, словно прочитала его мысли старше Ни гномы, ни орки, ни тролли, ни огры, ни паури. Никто из ныне живущих. Даже не дуоты. Ты о них знаешь, поднял брови Фес. Смешно было бы прилежной ученице Великого Мастера не знать об этом, не без гордости заметила девушка. Историю войн быка и волка мы знаем мало что не наизусть. Разумеется, письменную историю, не истинную. Так что нет, Великий Мастер... Это были не дуоты, не Змееголовая, кто-то другой, совсем кто-то другой. Летописи не сохранили их имен, но... Тихо! Вдруг резко бросил Фес и старшую молку, а словно и внезапно осекли язык. Ему показалось, что в этот миг до него донесся слабый хор, странных голосов. Странных не похоже ни на что слышанным им ранее. Казалось, заговорили сами стены. Только слова это странного языка были, само собой, совершенно непонятны. Миг и наваждение сгинуло. В подвале вновь воцарилась полная тишина. Фес постоял, подождал. Напрасно. Покосился на старшую. Девушка замерла с выражением напряженного внимания. Но отнюдь не от того, что тоже услыхала таинственные голоса. Она просто была готова исполнить любую команду своего великого мастера. «Пойдем». Нехорошо томить учеников бессмысленным ожиданием. И Кромант решительно шагнул вперед. «Веди». Птенцы саладорского ковина собрались в дальнем углу обширного подвала, насколько мог судить Фес. Простиравшись от далеко за пределы двора. Интересно, почему же на него до сих пор не наткнулись строители? Какое волшебство защищало это древнее логово давно умолкших голосов? Всего птенцов оказалось десятка два. Совсем молодых юношей, почти мальчиков. И совсем молодых девушек, почти что девочек. Старшая по праву носила это звание. Четверо ее охранников были единственно взрослыми. Старшая высоко подняла руку, и летучий огонек воспарил к низкому потолку. Растекся, блином света, отгоняя вековечную тьму. «Слушайте меня, гнездо!» Ясным и звучным голосом проговорила она, так и замерев вас деток к потолку рукой. пророчество исполнены! Великий мастер вернулся к нам из-за пределов тьмы и смерти, дабы возвестить великие и страшные истины». Ради этого мы жили, ради этого погибали под пытками наши товарищи, так и не выдав ничего из тайного знания, цель достигнута. Мы сами помогли свершиться предсказанному, да воздадут все хвалу Фейрузу, придоблесно проникшему в ряды наших врагов, принявшего на себя чужую личину, ничтожного служки и выведшего великого мастера из кольца серых. А теперь я умолкаю, ибо не достоин мой язык заполнять болтовнёй В своей время, когда сам великий мастер стоит за моим плечом, а вы все, как умирающий в пустыне, алчите живительной влаги, жаждете его развивающих мглу невежества слов. Великий мастер, твои ученики ждут твоего слова. Старшая низко до самого пола склонилась перед некромантом. Фес молча ступил вперед. Он встречал горящие взгляды юных птенцов, его невольно охватывала дрожь. Атлика, Атлика, Немезида Арвеста, смотрел на него всеми этими парами глаз. Смертельно опасное знание, которого жаждали эти юнцы Оно совсем рядом, рядом с яростно бьющимся сердцем некроманта. «Друзья мои!» – невольно голос Фесса зазвучал тихо. Горло словно бы сдавило невидимая рука. «Друзья мои, я благодарен вам за спасение, ведь по правде говоря, тот бой в пустыне я бы скорее всего проиграл. Вы пришли мне на помощь!» И я не забуду этого. Никогда. Не так уж много встречал я людей, готовые прийти мне на помощь. Вы готовы были убивать и умирать за меня. И этого я не забуду тоже. Я постараюсь помочь вам, чем смогу, — Фест развел руками. Наверное, так. Наступила тишина. Казалось, юные птенцы даже дышать перестали. Не говоря уж о том, чтобы пошевелиться или хотя бы моргнуть. А ведь на самом деле могут и умереть за меня, — мелькнула мысль. Если они так крепко верят, что я возрожденный саладорец, они опять будут умирать, закрывая меня и спасая, а я, неужели я прикроюсь пустыми словами, что моя жизнь важнее, ибо на меня возложена великая миссия? Нет, нет, конечно же нет, Фесс. Но откуда такие мысли, некромант? Этлао едва ли отправился так уж быстро. Едва ли он сможет так быстро отыскать его убежище. Старшие права. Начнуть искать, скорее всего, в пустынях проклятых, ползущихся дурной славой местах. Сообразить, что некромант укрылся в Эргри, поистине не для тупых инквизиторских мозгов. Палачи никогда не отличались сообразительностью. «Мы станем работать вместе. Путь долг и труден. Не ждите, что я принесу вам одно единственное волшебное слово, и все ваши желания тотчас же исполнится. Фес понимал, что сейчас самое главное говорить. не при том, как можно туманнее» чтобы потом любой исход был истолкован в его пользу. Он уже знал, чему он станет учить этих неуспевших опериться птенцов. Ковен должен перестать быть дремлющей смертью. Они желают идти путем великой тьмы? Побери меня она, я укажу им путь. Сегодня давайте отдыхать и веселиться, ибо одержана по славная победа, продолжал Фес. А на завтра я расскажу вам, с чего начинается ваша дорога к истине. Он хотел сказать «ко тьме», но вовремя вспомнил о нежноголосом призраки Западная тьма, та, которая вовсе и не была тьмой, похоже отличалась ревнивым характером. а Дверь за собой он тщательно запер, на могучей крепости достойных засов, а для верности подкрепил еще парочкой заклинаний. Старший он сказал, что проведет всю ночь в бдении и составлении магических таблиц. Девушка выразила удивление, заявив, что мол... Прежнему великому мастеру, согласно уцелевшим списках и апокрифам, никакие таблицы даром было не нужно, а что некромант, усмехнувшись, заметил, что, быть может, именно поэтому и возникла нужда в пророчествах и перевоплощении, что великий саладорец пренебрегал формальной стороной заклинаний. Старшая тут чаже с восторгом согласилась. Она не пыталась поймать некроманта на лыжи. Она словно бы огорчилась, видя, что возрожденный мастер не столь уж непобедимый всемогущ, как ей того хотелось. Тем не менее, Фест не лгал ей. Эту ночь он на самом деле собирался провести без сна. Правда, ни наставлений, ни каких там таблиц. Сегодня он представило вновь окунуться в глубины некромантии. Он хотел знать, чьи голоса звучали в древнем каменном покое. Он хотел знать, откуда у старшей, никогда и ни у кого не учившейся, вдруг появились столь... Филигранная техника работы с достаточно сложными заклинаниями огня. Он подозревал, что этот дворец не просто так воздвигнут на древних фундаментах, и что далеко не все так просто, как кажется, с решительной и боевой девушкой главой Темного Ковина. Что ж касается остальных, о, для них, как считал Фесс, он придумал просто гениальный план. Так, чтобы никто не остался в обиде, каждый считал, что двигается по верному пути но так, чтобы никто из этих самых птенцов никогда не смог собрать воедино весь трактат Саладорца и отправляясь во вечную тьму, перехватить заодно с собой целый город средних размеров. Старший же некромант чувствовал угрозу, скрытую, непонятную ей самой. Так змея-глазоедка таится на плече ничего не подозревающего охотника, чтобы когда тот придет домой, прыгнуть в лицо его ребенку, тщаясь дотянуться до самого лакомого лакомства, детского глаза. Ну ничего, разберемся. Сегодня он постарается вспомнить все. Все, что обязан помнить некромант, стоя на пороге тайны. Некромант безбрежно, словно море, словно сама смерть, принимающая и растворяющая все сущее. Так неужто он не найдет способа заглянуть глубже этих катакомб? Чужая магия, притаившаяся в бездне, он не мог оставлять ее без внимания. Нельзя сказать, что это место было особенно богато силой. Древние туннели еще хранили какие-то отзвуки. Ничего не оставалось делать, как медленно, тщательно и скрупулезно собирать их, что называется, по крупице. Много часов пролетело в упорном труде, прежде чем Фес взял в руки посох. Встал в самой середине своей звезды. Он не мудрствовал лукаво. Ритуальная магия, магия чисел, линии знаков доказала она надежно. По посоху словно застроились темные тени. Летучий прах собирался на зов некроманта. Перед фесом медленно сгущались три тонкие фигуры, отдаленно напоминавшие человеческие. Некромант в первую секунду опешил, а потом едва сдержал крик, когда понял, кто явился на зов его заклинания. Похоже, магия сработала даже раньше, чем он рассчитывал. Три зыбкие тени, три туманные фигуры. У Веса по лицу катился пот, он чувствовал древний гнев, не остывшись за века, пребывание за гранью этого бытия. Сквозь хаос сталкивающихся магических потоков, все явственнее явственнее прибавлялась одна единственная фраза. Мы были тут первыми. Да, это не люди, ни гномы, ни орки, никто из ведомых рас, у которого, несмотря на все различия, все-таки одна голова, две руки, две ноги, два глаза и один рот. У этих тоже было вроде как одна голова, но вот аккурат посреди живота имелось нечто вроде второй, запасное, раза в два меньше главной. Три верхние конечности, пять нижних, какие-то отростки на плечах и распоровшая голову почти надвое длиннейшая лягушечья пасть. В общем чудищем, да и только. Но при этом, в отличие от всех прочих чудовищ Эвиала, Мелина и других миров разумны. Не звериным инстинктом пожирателей, нет, холодным и утонченным разумом, мы были здесь первыми. Кто же их смел, дуоты или другая неведомая раса, титаны, что по смутным намекам когда-то владели огненным архипелатом и ушли из Эвиала задолго до того, как тут обосновалась западная тьма. Пес попытался, усиливая резонанс, пробиться глубже. Он почти не сомневался, что под дворцом старшие под землю уходят настоящие катакомбы. Быть может, там голос мертвых зазвучит яснее из твердого камня? Катакомбы действительно имелись. Паутина почти что от лестниц, уходящих куда-то в глубину. Дна некроманта не чувствовал Но быть может, это потому, что приходилось сдерживать тут часть праха, что слишком уж рьяно откликнулась на зов подземелий, приняв форму и душу тех, От кого не осталось даже истлевших костей в могилах, не осталось и самих могил. тени колыхались, пытаясь перегнуться через очарованную границу пылающей звезды. Они рвались вперед, но магия некроманта всякий раз отбрасывала их назад. Закрыв глаза, Фес увидел перед собой совсем другой Эвиал, теплый, не знающий их зимы, снегов, с иными очертаниями континентов и морей, когда утонувший краб еще не был островом а просто широкой перемычкой между правой и левой клешнями. Огненный архипелаг громадным, немногим меньше тех же клешней островом, когда на месте угрюмых заснеженных гор вздымались влажные тропические леса, а в море ветров никто бы не отыскал и следа плавающих льдов. И в помине не было никакого эгеста, железный хребет простирался гораздо дальше к востоку и западу, чем сейчас. И тянулся на сотни лик, неразрывный, единый лес, не ведающий еще, что ему придется дать приют, двум смертельно враждующим между собой ветвям народа перворожденных. Эвиал был юн и прекрасен, и те, кто жил там, были плотью от его плоти, а не пришельцами из ниоткуда, как гномы, люди или даже эльфы. Потом появились другие. Фес видел их словно бы мельком, воспоминания праха подергивались алой завесой ненависти. Титаны. Они возводили сказочные города на огненном архипелаге. Тогда, как уже было сказано, каком не архипелаге, а громадном острове. Поднимались циклопические сооружения и странные существа, боги, маги, сходили с небес на вершины ступенчатых пирамид, что дотягивались почти до самых туч. Откуда пришли титаны, Фес не понял. Скорее всего, этого не знали и сами же обороты. Титаны меняли пути рек и очертания городов, они осушали гнилые болота, заменяя десные леса тщательно спланированными парками. Они обустраивались на незначительной части Эвиола, не выказывая намерения владеть новыми землями. Но пятиногам хватило и этого. Они начали войну. Начали войну и были разбиты, несмотря на то, что собрали великое множество воинов, несмотря на то, что владели сильной магией, возникшей из наблюдения за ветрами, облаками, водами, течением рек и ростом злаков. Их магия была словно второе дыхание мира, не спепеляющий жар кузнечных горнов, как у противников. Но именно кузнечные горны взяли верх. Стены сказочных городов с лазуристовыми и хрустальными куполами не подались дикой первобытной магии атакующих. Аккуратные поляны и луга огненного острова выстала мертвыми телами, зеленая кровь смешивалась с падающими дождевыми каплями. И когда стало ясно, что даже все войны народа Пятиногов не способны ворваться в гордые цитадели, Пятиноги воззвали к своим богам, к тем, кому они поклонялись, кому приносили жертвы. И боги ответили, они вышли из вечных теней своего мира, где обитали, слушая хвалы своего народа, они вышли на бой. Потому что боги только тогда хоть чего-то стоят, когда отвечают на искреннее моление. И над сказочными городами вспыхнули небеса. Черные крылья рванули сверху, клыки и когти загуляли по идеально ровным улицам. Впервые кровь пролилась внутри зачарованных стен. Куда так и не смогли ворваться о рати пяти ногам. Но титаны не растерялись и не дрогнули. Они призвали своих богов. Показали всю мощь своей магии, и тогда мир содрогнулся от боли. Фесу открылись лишь отрывочные видения, но этого хватило. Громадные черные воронки, отпускающиеся с небес, жадно поглощающие все живое и неживое, оставляющие после себя один лишь мертвый камень, слизывая даже плодородную почву. Фес видел, как по ступеням пирамид сходили рати призраков, Как двигались какие-то вообще почти что неописуемые существа, широко раскинув сотканное из солнечного света крылья, и пятеноги дрогнули, их боги попытались сражаться и погибли, все до единого, на глазах у тех, кто верил в них. После этого настал черед простых воинов, всех, кто держал в руках хоть что-то, отдаленно напоминавшее оружие. Их убивали, но не преследовали, тех, кто догадался убежать, пощадили. Дело было, однако, в том, что пятиноги не побежали. Почти никто, они пытались сражаться.